Глава девяносто Верховная ведьма. Трис. Отравление скверной. Я не понаслышке знала, что это. Такой ад даже врагу не пожелаешь. Однажды видела ведьму, заражённую этой дрянью. В тот период я и представить не могла, что именно моя мать причастна к этому кошмару. От мысли, что эта женщина прикоснётся к Тейну, к Дориану, желудок скрутила, а тело сотрясла крупная дрожь. Как я могла сбежать? Как могла оставить их? Даже если они требовали именно этого. Всё случилось в считанные секунды. Тело двигалось само по себе. И вот, стоило матери прикоснуться к моему мужу, я выскочила из кустов, игнорируя колючки, которые впивались в кожу, разрывая её и оставляя кровавые борозды. «Нет, не трогай его!» — взревела я, полыхая от ярости и ненависти к собственной родительнице. Если когда-то мысль о том, чтобы убить её, пугала меня до глубины души, сейчас уже была готова на всё. Я устала. была измучена болью и страданиями, что заставило пережить Эстера. Каждую секунду меня разъедал безумный страх за близких, за людей, которых я по-настоящему любила. За короткий промежуток времени мне представилась пугающая возможность увидеть душевные и телесные муки каждого из членов семьи. «Хватит! Моя мать перешла все границы. Хочет вернуть свою магию? Пусть попробует. Я больше не буду убегать». «Девочка моя, мы так ждали тебя!» Почти ласково промурчала Эстера. На мое счастье, теряя всякий интерес к Тейну и Дориану. «Правда, мальчики?» Она отвернулась от моего мужа, неспешно направляясь ко мне. знаешь, я кое-что не учла. Чтобы я могла вернуть своё, тебе придётся лишиться всего. Твоя душа должна рыдать кровавыми слезами. Мы ведь это уже обсуждали», — вздохнула она. «На мою удачу ко мне в гости пришли именно те, кто может ввергнуть тебя в пучину отчаяния». «Трис!» Зарычал Тейн, скрипя зубами. «Дура, беги, я сказал, ну что за бестолковая!» «Тристерия, я тебе лично голову оторву!» Взревел брат. Игнорируя возмущение двух дорогих мне мужчин, сосредоточилась на матери. «Ты не посмеешь!» Качнула я головой, мысленно взывая к богине. «Я не просила у неё защиты для себя, лишь для своей семьи, для тех, кого любила. Ради их безопасности я готова была принести любую жертву». «Серьёзно?» Захохотала мать. «Хочешь проверить?» «Прими свою судьбу», — прозвучал голос в голове, и я вздрогнула. «Прими свою судьбу». «Свою судьбу? А какая моя судьба?» — задалась я вопросом. «Стать жертвенным ягненком в угоду обезумевшей ведьме?» «Я могу сама отказаться от магии», — шагнула я ближе к матери, вновь и вновь пытаясь докричаться до гекаты. «Сама?» — выгнула темную бровь мать. «Этого слишком мало». «Понимаешь, детка, получив твое разбитое сердце, я могу забрать все, а не только те крупицы, что ты впитала в себя при рождении». «Вот в чем дело», — фыркнула я. «Так что...» — резкий рывок, ведьма обернулась к Тейну, вскинув руки. Из моей груди вырвался душераздирающий крик, я рванула вперед, надеясь защитить любимого, но то, что случилось дальше, заставило меня замереть. Мой охотник кинулся вперед, а в следующее мгновение поляну ослепило яркое пламя, вспыхнувшее в одночасье. Мать охватила огонь, и она взвыла, забившись в агонии. «Беги!» — вновь взревел Тейн, когда огромная тварь, что все это время порыкивая, стояла в тени деревьев, рванула вперед. И я побежала, только не туда, куда требовал муж, а к нему. Призывая собственную силу, что бурлила в крови, потянулась к деревьям. Мгновение длинные корни многовековых растений вырвались из земли, хватая ревущую тварь и не позволяя ей приблизиться к связанным мужчинам. «Трис, что за...» «Знаю, знаю. Мне постоянно говорят, что я безрассудна». Подскочила я к Тейну, цепляя ножом связывающие его лианы, которые зашевелились активнее, впиваясь в кожу мужчины. «Дьявол!» — зарычала я, яростно борясь с путами. Потребовалось довольно много времени, чтобы освободить мужа. «О, ты про меня не забыла?» — нервно хохотнул Дориан, когда я подползла к нему, повторяя то же действие. «Не в этот раз, детка!» Рявкнула мать, и я обернулась к ней, наблюдая, как чёрное пламя пожирает яркие жёлтые всполохи. Эти языки мрачного огня совершенно не вредили ей. И пусть на теле эстеры появились отвратительные ожоги, платье превратилось в обгорелое рваньё, а волосы местами облезли, в глазах ведьмы мерцало всё такое же безумие. «Прими свою судьбу!» — вновь зазвучал голос, только на этот раз не в моём сознании, его принёс ветер. «Природа! Она словно оживала! Геката!» Видимо, богиня всё же решила вмешаться, заговорив с нами. «Стань щитом для своего народа, рождённая в ненависти, под знаком смерти. Прими мой дар, ожидающий тебя с момента рождения». «Я готова!» — совершенно не понимая, о чём идёт речь, закричала я в отдалении, слыша волнение ведьм, которые всё это время стояли в стороне, не решаясь занять какую-либо сторону. Я не винила их. Моя мать была безумна, а её мощь чудовищна. «Время пришло!» — прошептал ветер. «Время пришло!» — вдруг послышался голос ведьм. «Время пришло! Время пришло!» Они монотонно шептали одно и то же, словно зачарованные, постепенно рассредотачиваясь и окружая поляну, на которой разворачивался сущий кошмар. «Точно! Время пришло!» — торжествующе усмехнулась Сестерра, а её глаза заволокло тьмой, не оставляя ни единого светлого участка. Чёрные вены проявились на коже матери, и в ночи раздался душераздирающий рёв. Безжизненные растения дрожали, и сквозь них пробирались существа, вышедшие из самой преисподней. Они бесновались, рычали, хрипели и скалились, но не нападали голодными глазами, наблюдая за своими жертвами, за нами, за ведьмами, которые перестали хранить молчание. «Геката, владычица магии, олицетворение триединой богини, услышь мою молитву!» — послышался тихий шепот, распространяющийся со всех сторон. «Могущественная королева ведьм, ты, кто держит ключи от смерти и жизни!» Ты, кто знает тайны Вселенной, защити своих дочерей от скверны. Не позволь разрушить хрупкий баланс, хранимый тобой. Время Верховное ушло. Да здравствует новая жрица. Дева, мать, старуха. Пора деве принять свою судьбу». «Что?» — взревела Эстера, резко обернувшись к сёстрам, шепчущим молитву. Я никогда её не слышала и не совсем понимала, что вообще происходит, что нельзя было сказать о моей матери. «Я ваша жрица!» — тем временем кричала она. «Да как вы смеете?» «Геката решила иначе!» — выкрикнул кто-то из толпы. Поднявшись на ноги, я смотрела на родившую меня женщину. Её лицо перекосилось злобой, некогда безупречная сейчас её внешность полностью отражала внутреннее существо, что годами скрывалось внутри. «Вы сами сделали свой выбор!» «Убить всех!» — мурлыкнула Эстера, зловеще улыбаясь. Рёв, крики, отчаянный плач, твари безны ревя кинулись на молящихся женщин. «Стань щитом для своего народа!» Вновь раздался требовательный голос. «Они выбрали тебя! Используй их силу!» Я не знала, что делаю, перед глазами видела только кровь и смерть. Руки дрожали, колени подгибались. В какой-то момент, видимо, я действительно чуть не упала, находясь на грани обморока, но муж оказался рядом. «Беспомощная!» — захохотала Эстера. «Ты не способна даже защитить своих сестер!» «Я тебя держу», — шепнул любимый, прижимая меня к себе. «Не знаю, что происходит, но твоя мать как-то скрывала кован над всех. Возможно, дыхание перехватило. Он был прав». Полагаясь на интуицию, я потянула за каждую нить, что вела к душам ведьм. Казалось, моё тело наполнилось силой, едва выдерживая такую мощь. Она пульсировала в венах, бурлила в крови. Ведьм было достаточно просто скрыть, спрятать от нежити. Магия сама потекла в нужном направлении. Множество сердец, желающих освободиться от этой тьмы. Богиня, уставшая смотреть за угнетением и мучениями своих дочерей. Кажется, вся их боль вспыхнула во мне, выплескиваясь на свободу. Секунда. Мир пошатнулся, а в глазах потемнело, и на поляне остались лишь мы с матерью, окружённые смердящей смертью нежитью. «Почувствовала благословение богини?» усмехнулась сестера. «Это тебе не поможет. Скверна всегда сильнее. Она есть в каждом». «Не стану спорить». вздохнула я. Именно она держит мир в равновесии, но кажется, в тебе сейчас что-то нарушилось. Это ненадолго. Мама, сделала я шаг к женщине, чувствуя, как сердце разрывает от боли. Мне жаль. Что? Да что ты понимаешь? фыркнула она. Мне жаль себя и горных ведьм. Мы не заслужили такую, как ты. Я не заслужила такую маму. Это я должна жалеть. Я лишилась всего из-за тебя. рявкнула она. «Лишилась? Ты сама привела себя к этому. А хочешь, я покажу, как бы сложилась твоя жизнь, примит и другое решение?» С жалостью взглянула я на неё. Моё тело всё сильнее заполнялось чужой силой. Я чувствовала эмоции каждой. И чем больше получала, тем меньше ненависти во мне оставалось. «Покажи», — шепнула гиката и я направила Истерри свои мысли. «Своё представление мира, в котором бы мы оказались, поступи она правильно». Тёплые улыбки, любовь и счастье. Маленькая темноволосая девчушка с зелёными глазами своего отца играла бы с Дорианом на поляне у небольшого озера. Брат учил бы меня ходить, в то время как мама и папа наблюдали за нами, нежились в лучах утреннего солнца. А вот вечер, и мне уже 12 Мы бы лежали на кровати, обнимаясь и секретничая. Я бы рассказывала матушке о своей симпатии к сыну советника, который дразнил меня и называл малявкой. А мама бы ласково смеялась, уверяя, что скоро всё изменится. и она бы оказалась права. Они бы с папой волновались, в то время как Эстера помогала бы приготовиться к самому важному дню в моей жизни, к свадьбе, что должна была стать счастливейшим моментом. Никакой лжи, никаких секретов, никакой крови и смертей. Мы могли бы обрести счастье. Все. Отец бы до конца своих дней любил матушку, оберегал её и уважал. Но она выбрала другой путь, и у меня не осталось выбора. «Прекрати!» — рявкнула она. «Ты хотела вернуть свою магию?» — резко утерла я бегущую по щеке слезу. «Я отдам ее тебе, всю, что есть. Теперь этого более чем достаточно». Эстера недоверчиво взглянула на меня, но все же сделала шаг. «Если обманешь, я тебя убью, а потом и всех, кого ты любишь». «Знаю», — кивнула я, подходя к ней. Не представляла, чем это все закончится, но чувствовала, как Геката едва ощутимо подталкивает меня к этому решению. «Давай». Оголила я шею, ожидая. Мгновение душу разорвал обезумевший крик Тейна. Пусть истера и не могла его услышать, но меня он заставил вздрогнуть. Любимый метался, находясь под защитой гекаты. Он не мог даже притронуться ко мне, лишь смотрел, как мать каплю за каплей высасывает мою силу, а вместе с ней и жизнь. Эстера схватила меня мёртвой хваткой, припадая к шее. Резанув острым ногтем кожу, она принялась пить. «Разумно с твоей стороны!» прошептала она между глотками, сжимая меня сильнее. «Так ты спасёшь близких, но не факт, что выживешь сама». Глоток, ещё один. Я не удерживала магию, позволяя ей наполнить каждую каплю, пока Эстера упивалась своим триумфом. Чем больше она пила, тем сильнее бесновались окружающие нас твари. В какой-то момент мои руки обмякли, а воздух завибрировал, являя шокированных ведьм, пытающихся удержать на месте Тейна и Дориана. Муж ревел, словно раненый зверь, отчаянно рвался ко мне. Брат орал, подобно душевнобольному. Но звуки становились все тише, а нежить ближе. Потребовалось несколько мгновений, прежде чем Эстера заметила их поведение. «Назад!» — рявкнула она, зловеще обведя взглядом своих слуг. «Чего мнетесь? Убить всех ведьм!» По поляне прокатился рев, и виндиго, с тела которого свисали прогнившие куски плоти, шагнул к своей хозяйке, взревев так, что нас окатило настолько едким смрадом. Я едва не лишилась сознания. «Прочь!» — резко отпустила меня мать, взревев на тварь. «Ты должен подчиняться!» Мои ноги подогнулись. Рухнув на траву, я тяжело дышала, смотря за разворачивающейся жуткой картиной. Все существа, что были призваны из Эстерой, надвигались на неё, стремительно окружая. «Я ваша хозяйка!» — рявкнула она, взмахнув рукой. По-видимому, мать пыталась призвать тьму, но она не откликнулась. «Что ты со мной сделала?» — истошно взревела она. Тейну все же удалось вырваться из пуд ведьм, и он кинулся ко мне, подхватывая. «Трис, ты хотела всю магию Гекаты», — шепнула я. «Получай. Вот оно равновесие. Скверна не отзовется, пока баланс стабилен». «Ты, ты...» — договорить она не успела. Лишь мгновение и все твари кинулись на мою мать, угрызаясь в её плоть. Они раздирали её на части, а я не могла дышать, наблюдая за чудовищной картиной. Впившись из последних сил в руки Тейна, дрожала всем телом, утопая в криках родившей меня ведьмы. Была ли я счастлива, что освободилась от неё? Не думаю. Чем тише она кричала, тем острее ощущалась пустота на том месте, где когда-то была ненависть. Я думала, месть поможет мне успокоиться. Как же я ошиблась! уткнувшись в грудь любимого, наконец позволила себе разрыдаться. Не знаю, от облегчения, жалости к себе, или я оплакивала погибших.